Один из паблишенки студия «Амперфект» представляют. Николай Лумрас Рекриптум Звезда-паразита Глава 1 Первые шаги Вы добрый или злой? Раздался мягкий, но требовательный женский голос. Туман перед глазами развеялся, и я увидел красивую девушку лет восемнадцати. Длинные распущенные волосы цвета ночи и огромные изумрудные глаза приковывали внимание, но скромное белое платье придавало строгости. «Пока что слегка обескураженный», — честно признался я. «И все же», — продолжила настаивать она. «Да по-разному бывает, но стараюсь быть добрым». «Приемлемо», — кивнула девушка, затем выпрямилась и заговорила вновь. «Приветствую вас. Меня зовут Вира. Позвольте узнать ваше имя». Локон черных волос выбился из общей массы и прикрыл ее глаз. Девушка поправила прическу. «Сергей», — ответил я. «Прошу прощения, но прибывшего с таким именем я уже знаю, и вы на него не похожи. Может, вы ошиблись и вас зовут по-другому?» «Так, ясно». Надо придумать ник, которого еще нет в системе. Что ж, мудрить ничего не будем. Пускай будет мой обычный никнейм. Кард. Девушка улыбнулась и одарила меня теплым взглядом, чуть наклонив голову. «Приятно познакомиться, Кард. Добро пожаловать в рекриптум. Вы готовы окунуться в новый неизведанный мир? По глазам вижу, что готовы. Как я вас понимаю?» сама бы с радостью нырнула в головокружительное приключение полной опасностей и сулящие невероятные награды. К этому моменту я уже точно понял, что передо мной обычный неигровой персонаж, встречающий игроков на ранних этапах и провожающий их в мир рекриптума. «Но сперва», — мелодичный голос вывел меня из раздумий, «каждому прибывшему необходимо сотворить свое первое физическое тело, в котором он и начнет свое путешествие. И какое же выберете вы, Кард?» С нескрываемым интересом уставилась на меня Вира, снова склонив голову вбок. Хм, забавная привычка с этим наклоном головы. Даже как-то оживляет искусственный интеллект. Молодцы разработчики. Перед глазами высветились несколько карточек с названием стандартных классов. Гладиатор, Страж, Разрушитель, Техник, Фантом. Гладиатор. Настоящий мастер ближнего боя. Гладиатор проворно перемещается в пространстве, атакуя противников тогда, когда они меньше всего этого ожидают. Слабая защита бойца с лихвой компенсируется скоростью и маневренностью. Молниеносно сближаясь с жертвой, гладиаторы не оставляют ей ни единого шанса на спасение, разрубая своими смертоносными киберклинками. Страж. Если вы считаете, что можете с легкостью уничтожить всякого встречного, то вам еще не встречался страж. Массивный колосс, облаченный в тяжелые доспехи, сочетает в себе неимоверную стойкость и высочайшую защиту, отчего даже в бою с несколькими противниками способен не только выстоять сам, но и сохранить жизни союзникам. Об его заряженные батареи генераторов щита обломает зубы всякие, кто осмелится атаковать стража. А внедренные в его тело наниты способны в считанные секунды восстановить любые, даже самые критические повреждения. Разрушитель. Войн, разрушительности позавидует каждый. Стараясь держаться на расстоянии, разрушители вызывают хаос в рядах противника. Мощные взрывы, огромные воронки, разметанные останки врагов – все это дело рук разрушителей. После них остается лишь выжженная земля. Из-за богатого боевого арсенала разрушители жертвуют собственной защитой, но она им и не нужна, потому как редкий смельчак способен добраться до них в целости и сохранности. Техник вам оторвало руку, ногу или половину туловища, не беда. Техник с легкостью исправит такие недоразумения. Или, может, вам требуется починка и модернизация оружия? Для техника это дело пяти минут. Но не думайте, что все это будет для вас бесплатно. А если решите, что техник безобиден и вознамеритесь его атаковать, то будьте готовы встретиться с защитным дроном, а порой даже не одним. И еще совет. Когда будете убегать, прикрывайте затылок, потому как туда может угодить снаряд из бронебойной и снайперской винтовки. Фантом. Боец невидимого фронта, чье присутствие вы вряд ли заметите, пока не станет слишком поздно. Он может быть где угодно и в каком угодно обличье. Ему нет равных в добыче ценных сведений и секретных планов противника. Фантом незаменим в глобальных баталиях, где главное оружие — это информация. Но и один на один с ним справиться не так просто, ведь пока вы будете пытаться его обнаружить, ваши механизированные части тела могут оказаться взломанными и восстать против своего хозяина. Под каждым описанием красовалась симпатичная объемная фигура будущего персонажа. Все в духе киберпанка. Механические тела, визуально напоминающие человеческие, неоновые прожилки вместе стыков отдельных частей, горящие электронные глаза, футуристическое оружие, плавные трансформации руку гладиатора, внушительные пушки разрушителя, шустрый шарообразный дрон техника, массивная броня стража, мелькающий, словно глич, фантом. Некоторое время я завороженно смотрел на великолепие визуальных эффектов. Все классы казались очень даже привлекательными, так что я растерялся. Сквозь полупрозрачные карточки на меня продолжала глядеть ожидающая Вира. На самом деле, из-за однокурсников я знал, что из любого класса можно вылепить неплохую машину для убийств. Даже техник на высоких уровнях дамажит из снайперской винтовки не хуже того же разрушителя, хоть и точечно. Различается лишь стиль игры за каждого. Вира вдруг обратился я к девушке. «А кого бы выбрала ты, если бы у тебя был такой шанс?» Искусственный интеллект явно не ожидал такого вопроса, от чего подвис на пару секунд. «Мне запрещено рекомендовать прибывшим тот или иной доступный класс», нейтрально отозвалась девушка. «Да нет же, я не прошу тебя рекомендовать. Мне просто хотелось бы узнать, кого бы выбрала ты», возразил я, затем добавил, «на моем выборе это никак не отразится». Вира снова задумалась. Радужка ее изумрудных глаз слабо пульсировала по кругу, словно шла загрузка. «Ну, если так», осторожно начала она, «я бы...» Я бы выбрала Фантома. И почему же? У него нестандартное и сложное в освоении оружие, и он слабо защищен. Но... Задал я вопрос, потому как девушка надолго замолчала. Его сила в другом. И еще я хотела бы быть на него похожей. Мне нравится за ними наблюдать. Теперь уже задумался я. И ведь действительно, Фантом-класс не совсем боевой. Дальнобойные пушки ему не устанавливаются. Он скорее ближник, как гладиатор. Но... хотя нет, тоже не совсем. Его ввели в игру недавно вместе с первым глобальным ивентом на захват городских районов, так что особо развернутых гайдов про фантома я не нашел. Точнее, гайды были, но лишь общие, стандартные. Игроки не слишком спешили делиться своими особыми фишками при игре за данный класс, стараясь как можно быстрее обогнать соперников по уровням, и разжиться редким шмотом. Так что из-за скудности информации единственное, что мне нравилось в этом классе, — это название. «Фантом, значит, говоришь?» — задумчиво пробормотал я. «Хм, а почему бы и нет? Все равно играть мне осталось недолго». «Беру фантома». Мелькнула вспышка, и Вира исчезла. Я лишь заметил ее удивленный взгляд. «Вновь вспышка». Стеклянная крышка вертикально стоящей капсулы раскрылась, и я вывалился из нее на пол. Попытался вдохнуть воздух, но не смог. Попытался еще раз и вновь безуспешно. «Желаете включить имитацию живого организма?» «Да, нет». «Да, да, конечно, да!» Живительный воздух заполнил мои несуществующие легкие, и я судорожно закашлялся, а после этого еще долгое время валялся на холодном полу, разглядывая свое отражение в зеркальном потолке. Вот интересно, разработчики его нарочно зеркальным сделали? Видимо, не я первый, не я последний вваливаюсь в игру, инстинктивно пытаясь дышать, а потом отдыхая на полу. Изображение на потолке значительно отличалось от той модели, которая смотрела на меня из карточки Фантома. Сейчас там был я же, но с кибернетическими бороздами по всему лицу. На мне была классная черная куртка-плащ, стильные кожаные штаны и футболка темно-зеленого цвета. Желаете изменить внешность? Да, нет. Хм, а какая в принципе разница? Пускай остается такой. Нет. Желаете ознакомиться с профилем персонажа? Да, нет. А вот тут уже интересно. Что ж, давай ознакомимся. Имя — кард. Класс — фантом. Уровень ядра — первый. Энергия ячеек — ноль из четырех. Усиление компонентов ядра. Реактор 0, ускоритель 0, энергоемкость 1. Количество энергии 110 единиц. Восстановление энергии 5,1 единиц в секунду. Модификации отсутствуют. Достижения отсутствуют. Репутация с городом Криолат – 0. Равнодушие. Криптовалюта – 0. Я вгляделся в подсказки по характеристикам. Реактор увеличивает выделяемую ядром энергию, то есть если его прокачивать, я буду становиться сильнее, выносливее и смогу таскать на себе всякие тяжелые штуки. Ускоритель, как понятно из названия, позволяет увеличить скорость отклика моего тела на команды. Быстрее двигаюсь, быстрее соображаю, быстрее уклоняюсь от атак. Энергоемкость — это своеобразный показатель маны и выносливости одновременно. Он тратится как на используемые в бою умения, так и на уклонение или обычные удары. У меня пока первых двух усилений нет. То есть я как обычный человек. Далее каждый плюс один к реактору или усилителю будет увеличивать этот показатель на 1%. Таким образом, если я, к примеру, прокачаю ускоритель до 100, то это добавит 100% к значению по умолчанию. Я буду двигаться в два раза быстрее обычного. Каждое очко энергоемкости увеличивает показатель энергии на 10 единиц. К тому же усиление энергоемкости добавляет плюс одну десятую к скорости восстановления энергии в секунду. Итак, с этим все понятно. Где я нахожусь? Невзрачная комнатка 3 на 3 метра с капсулы, откуда я вывалился? на Настенным голографическим компьютером и небольшим запираемым ящиком. Вот и все, что тут было. Насколько я уже знал, по компьютеру можно было просмотреть местные новости, проводимые турниры, а также ближайшие значимые события. Ящик был нужен для хранения всяческого лута, так как личного инвентаря в этой игре не было. Если что-то приглянулось, будь добр, тащи на себе или в карманах. Неудобно, зато реалистично. По привычке, хлопнув себя по пустым карманам, я поправил куртку, вздохнул и вышел из комнаты. Вдоль коридора, где я оказался, располагались одинаковые, ничем не примечательные раздвижные двери, как в лифте. Все комнаты, включая мою находились в специальных выделенных локациях для каждого игрока. То есть несколько людей могли войти в одну и ту же дверь, но при этом каждый из них попадет в свою личную комнату. Такая механика игры. Спустившись по старомодной, но довольно симпатичной лестнице, я очутился в шумном баре-ресторане на окраине города. Сюда попадали все новички, вошедшие в игру, с дешевых капсул виртуальной реальности. Богатенькие же появлялись сразу в центральном районе с собственными приличными апартаментами. Но не будем о грустном. Сейчас мне нужно отыскать тут какой-нибудь свой первый... «Эй, новенький!» — окликнул меня грубый голос из-за барной стойки. «Подходи, не стесняйся. Для новичков первый коктейль бесплатно. Сам знаю, что за душой у тебя не гроша». Заросший приличной щетиной бармен ловко словно миксером взболтал в механической руке баночку, раскупорил ее и метнул по столу в мою сторону. Я без труда поймал коктейль и плюхнулся на ближайший стул. Раз угощают грех отказываться. «Ну что ж, рассказывай, кто такой? Откуда?» Начал расспрашивать мужчина, ополаскивая и начищая до блеска стакан. «Что привело такого, эм, фантома?» Он вгляделся в мой класс, а затем хохотнул. «Тоже название понравилось, да? Зря ты так, парниш. Неиграбельный класс. Сливают быстро, фана никакого. Мой тебе совет лучше выбери другого, пока три дня не истекли». «Время еще есть», — уклончиво ответил я. «Погляжу, что он из себя представляет, а потом уже решу». «Это правильно», — уверенно кивнул бармен и переключился на подошедшего к стойке игрока. «Чего изволите?» «Пиво есть?» — поинтересовался подошедший. Он и так уже был изрядно подвыпившим и говорил заплетающимся языком. «Конечно, у нас есть все, — важно заметил бармен. Пока он занимался новым гостем, я попробовал коктейль. А что, неплохо. В этой игре не только картинка красивая, но и вкус передается на удивление насыщенно. Да и захмелеть тут можно спокойно, как вон мой нынешний сосед». В общем, сказка, а не виртуальная реальность. Да и настоящему телу это никак не повредит. Одни плюсы. «Эй, Вира!» — неожиданно громко рявкнул разрушитель. «А ну развеливи развели... развели... развлеки меня! Быстро!» Рядом с игроком появилась голограмма той девушки, что встречала меня несколько минут назад. Только теперь она была в несколько вульгарном наряде с большим количеством косметики на лице. «Что вы хотите, чтобы я сделала, господин?» — смиренным тоном проговорила Вира, склонив голову. «Я же сказал, разве Танцуй давай, чтоб тебя!» «Повинуюсь, мой господин!» Вира закружилась рядом с нами, выписывая в воздухе разнообразные красивые пируэты. Переведя взгляд обратно на игрока, я вдруг заметил рядом с ним полупрозрачное окошко. Имя? Терминатор-77. Класс? Разрушитель. Уровень ядра? Четвертый. Информация по модификациям и вооружению отсутствовала, но при этом я визуально приметил небрежно вмонтированное в его правую руку какое-то огнестрельное оружие. Получен навык досмотр первого уровня. Я чуть коктейль на себя не пролил из-за внезапного сообщения. Так-так-так. Навык «Досмотр». Позволяет видеть незримое. Теперь вы можете собирать информацию о ваших противниках, взглянув на них лишь краем глаза. Чем выше уровень навыка, тем больше предметов экипировки и их свойств вы способны распознать. Тип «Пассивная». О как! Полезный навык. Интересно, он доступен только классу «Фантом» или вообще всем? Надо будет почитать гайдики. — Эй, мужик, — заговорил я. — Давно играешь? — порядком, — вяло промычал он. — И что, всегда так развлекаешься? — Ну, да. А что еще делать? — Левел м -м маленький, все убивают. Бесит. — Прям все? — Ага. Так тяжело вздохнул терминатор, что даже я почувствовал вселенскую грусть. — Так, может, это, пойдем подвалимся «У меня вон вообще первый левел, ты меня легко выиграешь. И тебе радость будет, и я опробую свое новое механическое тело в действии». «Че, реально подраться хочешь?» — удивленно взглянул он на меня, торвавшись от кружки. «Ну да, почему нет? Это же всего лишь игра». «Только на улице, пожалуйста», — вставил свое слово бармен. «Ясен пень», — взбодрился терминатор, поднялся со стула и кивнул головой на выход. Я залпом допил коктейль и пошел следом. Интересно, тут дуэли до смерти или как? Хотя какая разница, на моем-то первом уровне. Как говорится, терять мне сейчас совершенно нечего. Свежий ветерок обдал мне лицо на выходе. Пахло жареным мясом, отчего в животе проурчало. Причем урчало в реальном теле, потому как тут у меня все механическое. А куда в таком случае делся выпитый коктейль? Хм, интересный момент. Противник отошел подальше, но это было вполне ожидаемо, так как по классу он дальник. «Короче, сделаем так», — только успел он заговорить, как вдруг его тут же перебил противный женский голосок. «Надо же, какая встреча! Я его, значит, по всему Крио ищу, а он вон где ошивается. Ну, здравствуй, термитик!» Девушка с ником Душегубка и классом Гладиатор приближалась к нам быстрым шагом, а вскоре и вовсе перешла на бег терминатор 77 как мне показалось протрезвел моментально пятясь он трансформировал обе руки в пулеметы и принялся их раскручивать но открыть огонь так и не успел душегубка в миг преодолела разделяющие их расстояние и насквозь проткнула его тело рукой клинком терминатор 77 замер его глаза потухли а тело завалилась навык над трупом в воздухе появилась мерцающая сфера которую незнакомка быстро схватила и раздавила пальцами так-то — довольно проговорила она. — Будешь знать, как крысить. Ее ник светился ярко-красным. — Блин, не хватало мне еще на пк нарваться в первый день. Тут что, прям в городе разрешено пи Приветики! — девушка заметила меня и коварно ухмыльнулась. Ее рука вновь трансформировалась в клинок, а сама она рванула в мою сторону. Длинные огненно-рыжие волосы замелькали в воздухе, подобно язычкам пламени. Я вздохнул с досадой. Ее одиннадцатый отображаемый уровень не оставлял мне ни единого шанса. тфу ты, неожиданно фыркнула душегубка, замедляясь. Первый уровень. Новичок, что ли? С тебя же ни шмота, ни даже ячеек не выпадет. Ее рука вернулась в первоначальное состояние. Ладно, живи, басик Как прокачаешься, вот тогда и поговорим. К этому времени она уже добралась до меня, бодро похлопала по плечу и направилась прямиком в бар. Облегченный выдох вырвался у меня из несуществующих легких. Но тут девушка замерла и быстренько вернулась обратно. «Погоди-ка, фантом?» Удивленно уставилась она горящими оранжевыми глазами чуть выше моей головы, после чего ее рот расплылся в загадочной улыбке. «Дешифровку прокачал уже?» Я отрицательно покачал головой. «Жаль», — девушка вздохнула. «А хотя мы же ничего не теряем, верно? А ну-ка давай отойдем». Она завела меня за угол бара и, воровато оглядываясь, вытащила из кармана небольшое устройство, похожее на прямоугольный медальон. на «Навзгляни!» Я принял у нее из рук предмет и всмотрелся. Вначале высветилось лишь «устройство зашифровано», но практически сразу буквы мелькнули, расфокусировались, а затем собрались в целый фиолетовый текст. «Запястье клинок, разрезающего свет». «Тип?» «Снаряжение оружия ближнего боя». «Эпическое». Модифицирует левое запястье, броня 15, игнорирование брони 20, ускоритель плюс 6, реактор плюс 2. Для использования необходим уровень ядра 12. Для использования необходимо усиление, реактор 5, ускоритель 15. Для использования необходим класс гладиатор. Предмет из комплекта разрезающего свет, 1 из шести. Не успел я дочитать описание клинка, как вылезло уведомление получено новое достижение. Новичкам везет. Дешифровка. Вы умудрились дешифровать предмет с первой попытки без соответствующего навыка. Награда. Плюс 5 уровней навыка дешифровка. Плюс 5% к шансу дешифровать предмет. Получен навык дешифровка пятого уровня. Навык дешифровка. Раскрывает свойства и характеристики зашифрованного предмета. С улучшением навыка процент успешной дешифровки повышается. Тип активная. Время использования — две секунды. Время восстановления — один час. «Дай сюда». Душегубка вырвала предмет у меня из рук и жадно в него вгляделась. «Ух ты, эпик! Обалдеть, плюс шесть к ускорителю». «Так-так, одного уровня не хватает, но это дело поправимое. Как раз сейчас замес должен начаться на запрутке». «Все, ну, басик, я побежала!» Она сорвалась с места и помчалась вдоль улицы, на ходу выкрикнув «спасибо». «Ага, пожалуйста», — усмехнулся я ей вслед. Фух, второй раз пронесло. А то уже на перерождение собрался. Ладно, поживу еще. Что теперь? А теперь нужны деньги. Только вот где их достать? Понятное дело, что надо выполнять квесты. Но их еще найти надо. Они всегда генерируются случайным образом у местного населения. Причем зачастую все сводится либо к вырезанию мобов, либо уничтожению местной банды головорезов, Либо к охране какого-нибудь конвоя. Короче, ко всему, связанному с вооруженным конфликтом. У других классов стандартное оружие есть в самом начале игры. У меня его нет, от того-то и сложности с прокачкой начинаются с самых первых уровней. Чтобы купить оружие, нужны деньги, которые добываются с помощью оружия. Такой вот замкнутый круг. Именно поэтому фантомов целенаправленно качают в уже сформировавшихся кланах в составе боевой группы а мне где такую группу взять? Я задумчиво почесал затылок и решил вернуться в бар. — О, ты выжил, что ли? — раздался удивленный голос бармена. — Ага, тип того. Я присел на ближайший стул, продолжая раздумывать над своей проблемой. — Дружище, ты чего приуныл? — вновь отвлек меня бармен. Я взглянул на него и прочитал информацию. Имя — Кагаш. Класс — техник. Уровень ядра — шестой. «Да вот думаю, где бы мне крипто разжиться?» — вздохнул я. «Может, ты подскажешь, где найти подходящие мне квесты?» «Подходящие тебе?» — Кагаш задумчиво почесал щетину. «Не, дружище, честно, не знаю. Можешь по городу прошвырнуться, авось вось попадется чего». Я грустно вздохнул. «О!» — вдруг встрепенулся бармен. «Хотя не квест, но, может, ты выполнишь мое поручение?» Заинтересованно я придвинулся ближе и на вострелуши. «Есть у меня один хороший друг», — начал Кагаш. «Правда, он местный, то бишь непись, но не суть. В общем, завсегда ты он в моей скромной таверне. Постоянно приходил после работы пропустить стаканчик другой. А тут его уже четвертый день не видно. Не мог бы ты его проведать сходить? Ну, там, узнать, куда он пропал, не случилось ли чего, и все в таком духе. А то, что-то переживаю я за него». М «Да не вопрос». Легко согласился я. «А что по оплате?» 10 крипты достаточно будет?» «Да вполне», — вновь согласился я. Для плевого задания это была вполне приемлемая награда. «И где мне искать твоего друга?» «Давай карту отмечу. Вот тут его дом недалеко. Зовут Ларт. Он с женой поссорился, теперь один живет, так что не ошибешься». «Спасибо, Кагаш», — поблагодарил я. Еще раз кивнув бармену, я отправился выполнять квест. Маркер на карте находился всего в паре километрах от меня. На улице было довольно оживленно. Повсюду туда-сюда шныряли местные, на светофорах скучали вереницы автокаров, над крышами мелькали пролетающие аэры. Окружающие меня домишки хоть и были всего трехэтажными, но так красиво светились неоновыми вывесками, что поражали своим великолепием. Казалось, что они перебивали своей яркостью даже дневной свет. Навстречу мне попалась чрезвычайно симпатичная девушка с ободком в виде кошачьих ушек. Она подмигнула мне и захихикала. Я считал описание. Имя. Лисичка. Класс. Техник. Уровень ядра. Пятый. Распознано. Ободок. Мрр. Тип украшения. Привлекательность. Плюс пять. Навык-досмотр улучшен до уровня 2. Повышение навыка, несомненно, меня порадовало, но спустя уже пару секунд я смачно залепил себе ладонью по лбу. Вот я тупень. Там же в баре столько народа было. Это ж сколько уровней досмотра можно было апнуть. Да, я точно тупень. После этого я старался внимательно осматривать каждого встречающегося у меня на пути персонажа. Некоторым мне особо нравилось такое пристальное внимание с моей стороны. Ну а что поделать? Надо же навык как-то качать. Проходя мимо игорного заведения, я заметил в переулке группу пкашников избивающих какого-то игрока. Их было пятеро, уровни высветились от шестого до девятого. Вот ведь твари. Самооценку, что ли, поднять себе решили? Запоминать бы таких, а потом проучить, когда сам прокачаюсь. Неожиданно над одним из игроков повисла привлекающее внимание красная полупрозрачная стрелка. Получен навык целеуказания первого уровня. Юркий противник досаждает вам и мешает жить? Отметьте его ярким маркером, чтобы союзники наверняка знали, куда стрелять в первую очередь. Тип «Активная» — «Мгновенная». Шанс попадания по отмеченным противникам повышается на 5%. Резервирование энергии на поддержание каждого маркера — 10 единиц. Максимальное количество одновременных маркеров — 5. ПКшник удивленно уставился на стрелочку, явно читая описание повешенного дебафа. Недолго думая, я отметил и всех остальных его подельников, а затем быстренько скрылся за углом дома и в темпе продолжил свой путь. Объем шкалы энергии снизился в половину, осталось 50 единиц. Надо будет с уровнями поднимать энергоемкость, а то чую моему классу это ой как пригодится. В итоге за весь путь я поднял досмотр до четвертого уровня. Небольшой домишка куда меня привела метка на карте, находился на самом краю улицы. Тут все дома стояли отдельно друг от друга. этокий частный сектор на задворках города. Стоило мне взглянуть на дверь, как она выделилась в визуальном интерфейсе, и выскочило окошко незаперто. Хм, странно. Опять вооруженный конфликт намечается. Осторожно я коснулся двери, и она отъехала в сторону. За ней было темно и пусто. Польбу по мне никто не открыл. Переключив зрение на ночной режим, я бесшумно проник внутрь. Все окна были плотно затянуты непонятной субстанцией вроде паутины. На ощупь она оказалась липкой и противной. Мебель поломана и разбросана. Тут явно случилась серьезная потасовка. Я прошел в зал. На полу мой сканер заметил следы засохшей крови. Анализатор определил срок давности в два дня и четырнадцать часов. То есть нападение случилось почти трое суток назад. Кроме того, анализ ДНК выявил, что кровь принадлежит как раз тому, кого я ищу. Ларту. Заметив чуть дальше еще следы крови, я пошел по ним. Интересно, что тут произошло. Обойдя зигзагами перевернутые стулья и разломанный напополам стол, я добрался до спальни. В воздухе запахло гнилью и разложением. Тут крови было в разы больше. Причем она виднелась и на стенах, и даже на потолке. Но теперь она принадлежала не только Ларту. В углу комнаты валялась отрубленная механическая нога. По спине пробежал холодок. Так, это всего лишь игра. Всего лишь игра. Правая стена спальни вообще была выбита. Через образовавшееся отверстие я прошел сначала в туалет, затем на кухню, и сразу чуть было не провалился под землю. Хорошо успел назад отпрыгнуть, когда пол подо мной поехал. Справившись с накатившим страхом, я отдышался и оглядел здоровенную дыру в полу. Мгновенно выплыло сообщение «Получено новое задание. Бедняга Ларт». Спуститесь в канализацию и узнайте о судьбе Ларта. Награда 128 энергоячеек, одна тысяча криптокредитов, две неизвестные модификации. Ого! На моем уровне это просто баснословная награда. Только вот вряд ли я смогу пройти такой данж. А хотя, никто же мне не запрещает просто взглянуть, какого уровня там мобы, верно? Спущусь, гляну, да, обратно. Аккуратно увлекая за собой кучу мелких камушков, я начал свой спуск по наклонной стене шахты. Но очень быстро она превратилась в практически отвесную, отчего я кубарем полетел вниз, не успевая затормозить. Вскоре меня вышвырнуло в просторное помещение, где оплюхнулся в страшно смердящую жижу. Фу, гадость. Дышать было просто невозможно. К горлу подкатывала тошнота. Как там звучало первое уведомление? Что-то про имитацию. «Желаете выключить имитацию живого организма?» «Да, нет». «Да-да, оно самое». «Выполнено. Имитация отключена». И снова я начал задыхаться, но теперь уже постарался взять себя в руки и успокоиться. Прошло десять секунд. Тридцать. Минута. И ничего не происходило. Я мог спокойно себе жить и даже двигаться, от чего вылез из жижи на сухой забетонированный участок. В принципе, ничего не поменялось. Нужно было лишь привыкнуть, что воздух мне теперь не нужен. Я продолжал чувствовать вонь но теперь она не вызывала рвотные позывы. Это был просто запах, как и любой другой. Отряхнувшись, насколько это было возможно, я побрел вдоль канализационной речушки. Все время пытался в темноте высмотреть мобов, но мне никак не удавалось это сделать, хотя все чувства сигналили об опасности. Что-то тут было не так, но вот что. Пройдя еще с полсотни метров, я услышал позади тихий всплеск. Оглянулся? Никого. Стало совсем жутко. Как теперь найти выход, если я свалился с потолка? Мобов, блин, решил посмотреть. Ну-ну. Вдруг за спиной вновь что-то булькнуло, причем очень-очень близко. Я резко шарахнулся в сторону, развернулся, но большего сделать не успел. Огромные щупальца с заостренными наконечниками вынырнули из-под воды и словно гарпуны выстрелили точно в меня. Тело пробило насквозь. Боли я не почувствовал, но было ой как неприятно. А спустя мгновение щупальца дернулись обратно, утянув меня за собой в вонючую жижу.